Глава 8. Кто из нас шпион? 3 ноября 2002 года. Москва. Лоток закрыли даже раньше предполагаемого срока. Хозяева посчитали, что продажи не купали, и нет смысла платить зарплату продавцу. Пусть переходит на подножный корм. Может быть, Алексей Семёнов и сам бы так посчитал, если бы был хозяином. Но это ему предстояло перейти на подножный корм, а точнее на лейтенантскую пенсию. И, естественно, считал он по-другому. Надо бы торговать, пока морозы не ударили. Пусть и снизилась выручка, но постоянных-то клиентов не стоит распугивать. Конечно, если бы он еще служил или получал полковничью пенсию, то жить было бы веселей, Но тот проклятый американец перепортил ему всю жизнь. Делать было нечего, телевизор смотреть не хотелось, потому что голубой экран пугал различными болезнями, а Алексей стал мнительным и почти все находил у себя. Поэтому целыми днями он старался гулять, придумывая различные интересные водные, Выслеживал условных шпионов, диверсантов и террористов. Но любой визуальный контроль захватывает только при наличии практического результата, когда на связи находится заинтересованный опер-инициатор, а каждый шаг объекта приближает его неминуемый захват. Без этого наружное наблюдение всего-навсего жалкий суррогат. Все равно, что отварить картошечку, нарезать матового с прожилками сальца, выложить на тарелке упругие остро-соленые помидорчики – духовитую и сочную квашеную капустку, пупырчатые твердые огурчики и налить в стакан самой обычной воды. Изнывая от безделья и тоски, Семёнов зашел в РУВД к белобрысому старлею Егорову, который реализовал его сигнал про героинчиц, маскировавшихся под дочку-музыканшу и ее заботливую маму. Опер был у начальника». Коротая время ожидания, семёнов принялся рассматривать стенд «Их разыскивает милиция». Фотографии, рисованные композитные портреты. Изображенные на них хари, рожи и морды полностью подтверждали теорию Ламброза. Убийца, два грабителя, угонщик машин, мошенник. И вдруг его словно током ударило. Он увидел знакомого. Довольно симпатичное волевое лицо – «Узкая шкиперская бородка». Это он пару месяцев назад рассматривал справочник, пистолеты и револьверы. И еще умничал, говорил, что в книге нет современных моделей. И одет он был странно, будто не в свою одежду. Что же натворил этот тип? Не написано. Просто особо опасный преступник. Раз нет фотографии, значит, личность не установлена. Есть только описание». К тому же не вполне точная, подбородок у него более квадратный, сильнее нависают надгробные дуги, а уши остроконечные и топорщица в верхней части. Вернувшийся, наконец, Егоров встретил заявителя бессердечной теплоты. «Слышь, папаша, ну что вам херня всякая в голову лезет?» напрямую спросил он, щуря маленькие, со светлыми ресницами глаза. «Ну с чего ты взял, что они героин сбывают?» «А что они сбывают?» — по инерции спросил Семенов, хотя уже переключился на другую тему. «Чего ходят в центр, как на работу? Зачем в машины садятся?» «Да не знаю я, понимаешь, не знаю!» Белобрысый крепыш в сердцах постучал себя по груди. «Может, они там минеты делают? Может, пуговицы пришивают? Может, песни поют? Не это главное! А главное, что наркоты при них не оказалось, и следов на руках, в карманах, в сумках тоже не оказалось!» И дома осмотр сделали, тоже ничего. И соседи опросили бесполезно. Спрашивается, чего ты мне голову морочил? Представился пенсионер КГБ, я к тебе с доверием, а ты меня так подставил. Тебе сколько лет?» – неожиданно спросил Семенов. Старлей даже поперхнулся. «Мне? Лет, а что?» «Да просто сколько тебе годков натикало?» «Ну, 29 семёнов кивнул. Мне немного побольше было, когда я одну ошибку сделал. Гада одного упустил. И потому пенсионер, книгами торгую. И ты на пенсии окажешься рано или поздно. Придешь к себе в отдел, а там вот такая сопля зеленая будет тебе хамить да тыкать. Понравится тебе это? Опер вскинулся, было возмущенно, на соплю, но семёнов смотрел на него так внимательно и остро, что прожег насквозь и до души достал. Егоров обмяк, возмущение улетучилось. Все-таки с комитетчиками, даже бывшими, лучше не связываться. Да нет, это я так, крутишься целый день, крутишься, не выходных, ни проходных. Ветеранов мы уважаем, не обижайтесь. Тогда ты мне вот что скажи. Кто там у вас на стенде разыскиваемых висит? С бородкой такой. Особо опасный написано, а что сотворил, не написано. Белобрысый из Тарлей порылся у себя в столе, вынул стопку фотографий перебрал. Этот? Точно. Так его контора ищет. У нас по нему никаких материалов нет. Вы бы лучше у ваших коллег спросили. Спасибо, спрошу, семёнов встал. простатит у тебя нету? Чего-чего? Простатита? Ну, нету и хорошо. Вот по телеку говорят, после 40 им все мужчины страдают. Так что на холодное не садись, да ноги держи в тепле. Ну и в смысле мочи половых инфекций. Осторожно, бывай. Крепко пожав пыль. ошарашенному Егорову руку, Семенов быстро вышел из кабинета. У него появилась цель. Через полтора часа он сидел в кабинете капитана ФСБ Юрия Евсеева и шариковой ручкой правил фоторобот. «Здесь пошире, а здесь вот так. И уши вот сюда». «Хорошо, Алексей Федорович, спасибо. Сделаем новые варианты вам покажем». «А что он говорил, чем привлек внимание?» Здесь его приняли гораздо заинтересованнее, чем в милиции. Семёнов подробно рассказал. Евсеев скрупулезно записал. «А что за пистолеты он называл?» — замер Евсеев с ручкой в руке. «Может, выдумал? Может, таких и нет вовсе?» Револьверы уточнил семёнов и покрутил головой. «В том-то и дело, что есть. Я перерыл кучу справочников и в интернете долго лазил, пока нашел». «Козюл» и «Смит Вессон» модель 696. Чудовищной мощности пушки. В 15 раз мощнее винтовки Мосина, а она рельс пробивает и человека на 3 метра отбрасывает. Только мало кто про такие штуки слышал. Я, например, интересуюсь оружием, а не знал. А откуда же он знает? Похоже, профессионал постоянно имеет дело с оружием, следит за новинками. Ну, а на кого он похож? Какое впечатление производит? С жадным интересом допытывался капитан, и Семенов хотел максимально удовлетворить интерес коллеги. Высокий такой, мощный, но не уволень здоровяк от природы, нет. Он именно накачан, специально тренирован, идет мягко, как леопард, в любой момент готов прыгнуть. И вид уверенной кожи холеная, сразу видно себе цену знает. А одет в дешевые джинсы, майку отстойную, туфли какие-то стоптанные. А ведь он ногу не сваливает, это явно чужие». Вот и привлек внимание таким камуфляжем. Не тот, за кого хочет себя выдать, маскируется. А зачем? Воры и бандиты уже давно маскироваться перестали, наоборот. Разве что шпионы еще и хоронятся. юрий Евсеев улыбнулся и крепко пожал Семенову руку. Большое спасибо, Алексей Федорович, вы мне очень помогли. Надеюсь, и еще поможете? Семенов расцвел. Да, конечно, какие вопросы? Да я... Мне сейчас все равно делать нечего, работы нет. А у вас с бригадами НН... Примечание. НН. Наружное наблюдение. Профессиональный сленг. Наверняка, как всегда, напряженка. Так вы обращайтесь, я, одиночный объект, без проблем отработаю. На улицу бывший Топтун вышел в прекрасном расположении духа. 4 ноября 2002 года. Москва. С утра состоялась, наконец, неминуемая разборка с Иркиными родственниками. Похожая на матрешку сестрица Катя с румяными щеками и густо наведенными глазами, ее затурканный муженек Коля, пухлый вельможного вида дядя Степан Игнатьевич и сама Ирон, разыгрывающая оскорбленную невинность, сурово расселись вокруг круглого стола, на котором Игорь сервировал изысканное угощение для Светы. Если бы эта делегация заявилась два дня назад вечерком, То и разбираться было б не с чем. Но, слава богу, пронесло. Разве что Борька, развратный негодяй, проболтается. Он так обрадовался хозяйке. Но Ирка пнула пса ногой, наорала и заперла в гардеробной. Пес просился к людям, скреб когтями дверь, выл и, наверное, думал о несправедливостях собачьей судьбы, как только приходят гости и начинают пахнуть всякими вкусностями или сексом, его тут же прячут под замок, пинают или бьют по морде». Впрочем, сейчас ни вкусностями, ни сексом не пахло. Пахло судилищем.